Глава восьмая. Было сумеречно, заря отгорела, и горизонт на закате будто подернуло пеплом. Но небосвод все еще был залит светом, и этот живой опаловый свет вздымался прямо высоко, и там, в вышине, где он заметно опадал и слабел, высеклась и загорелась первая вечерняя звезда. С полуденной стороны через простор Заречья к северу налаживался сильный, но мягкий и теплый ветер, бродивший острым хмелем от оживающей земли, лесов, полей и полой воды. Первый могучий порыв весны шумно и широко катился над суровыми далями. Все оживало и все менялось на глазах. Извечная потаенная работа пробуждения совершалась ночами с теплыми ветрами, тоже все ночью с юга летят птиц, и когда они однажды утром внезапно объявятся, хлебороба так и возьмет за сердце, ведь истинный Христос проглядел он что-то, не успел с чем-то, хотя и ждал весну, и в расчетах не ошибся. Аркадию не терпелось побывать на пашне, походить по межам, Может, где-нибудь и ручеек надо повернуть на свою земельку? Летом всякая капелька зернышком обернется. С этими хозяйскими думами и пошел в огород следом за Машкой. Машка не стала заходить в баню, а села на скамеечку у двери и сняла свой платок. Ветер прошелся по ее волосам, обвеял лицо, шею, она навстречу ему расстегнула жикет, И что-то молодое, весеннее, горячее так и всплеснулось в ее груди. — И скажу вот, не к чему больше прятаться. Бери в жены. Коль угодно, так в ниточку выпрядусь. За две весны хозяйство поставим, гордиться будешь. — Ну чего сидишь тут? — спросил Аркадий, подходя к бане и подбрасывая на ладони коробок спичек. — Чего ты? По ее взволнованному дыханию, с которым она поднялась ему навстречу, Аркадий уловил душевный подъем, почувствовал блеск ее глаз, и, чтобы передать ей свою радость, ласково приблизился к ней. — Какая ты это! Да уж весной совсем пахнула. Машка, сегодня же день мученика Федула, а в месяце слове сказано — пришел Федул и теплом подул. Ты вот еще. Давай тут Аркане посидим. Давай и посидим. Они опустились на скамеечку. От тебя новым ситцем пахнет. Аркадий спрятался лицом на Машкиной груди, а руками заполз под ее жикет, стал властной нежностью мять гладкую, на ощупь хрупкую новизну ситц. Машка только что была полна мужества высказать Аркадию собранное в мыслях, но в каком-то легком, осознанном беспамятстве растеряла все. Едва оправилась, будто после глубокого сна. — Змей ты кровавый, вот кто ты! — Сказать тебе хотела, да... Фидул теплом подул. Он захохотал и со всей своей настойчивостью повел ее, не слушая того, что она говорила. Машке было немного обидно, что он не желает слушать ее, но в то же время приятно сознавала, что он весел из-за нее и уступчиво шла с ним, пока совсем не заразилась его веселой определенностью. — А еще, — говорят, — Федул губы надул. Слыхал, небось? — Это к чему тогда? — засмеялась Машка и сама набросила дверной крючок. Аркадий занавесил оконце, вздул коптилку. «Копаешься, баба!» «Это вам бы все, скорее да скорей, А нам не к спеху!» Машка была сговорчива, но раздеваться медлила, взялась причесывать свои волосы, оглядывать себя то с одного, то с другого боку, наконец, не вытерпела. «Что ж на платье-то не посмотришь?» «Любка на поминке Федот что отдала». «А ты уж готова вырядиться!» Под мышками так и режет, расставлять придется, и в боках жмет. Он мне все-таки не чужой какой был. Вот и вспомню. А за что его извели, спросить? В том-то и дело, — опечалился Аркадий, и уж совсем хотел разуваться да замешкался. — Само собой, жалко Федота Федотыч. Такие хозяева нечасто выявляются. Скупой, однако, был. Я еще вот, Арканя. Машка мучилась своим и решилась поставить, как условие. Ты, Арканя, не женатый, холостой. С тебя ровно с гуся вода. А мои шаги все позорные? Мужнее ведь я, и нати, по чужим баням. Мужнее, так не нешастой. Начал сердиться Аркадий, видя, что Машка налаживается на разговор. — Что тебя на вожжах тянут в чужую-то баню? Ну, кто тянул? — Мне, Арканя, поговорить охота, чтоб ты посидел со мной, поговорил, как-то бы одной душой. Тебя Федот Федотыч из всех на особицу выставлял. — Ты что ж, я кого не вижу, а на тебя приравниваю. Ты не как все. Знаю, наперед ужалишь, а иду тянешь, стал быть. Вяжешь, вяжешь, мережку, примей бы как-то. Давай оженимся. баням таскаться последнее дело. Ну что уж, что мы, будто ворованные делим? Ворованное слащ. Ты вот змея-то. Ведь, скажи, вывела свое. Не мытьем ты, катаньем. Мне, Машка, цыганка навражила жить без жены. Не получится у нас с тобой ни сватовства, ни женитьбы. Машка молчала, потому что сказала все, да и знала, что ей ни в чем не убедить, Аркадия. — У тебя же скоро титушка придет. Ну, отлупит раза два за грехи твои, да и жить приметесь. Не нужен он мне вовсе. Ай, приелся. Я об этом не знаю. Я бы, Арканя, ноги тебе мыла и скажу, воду тупила. Змея ты, Машка, так и вползаешь в душу. А платье к лицу тебе? Под руками, верно, узковато. Жмет, говоришь. Аркадий пересел... Рядом с Машкой и стал ощупывать врезавшийся под мышку шов. Хоть бы немного пожить нам на глазах у всех, а потом и в петлю согласна. Я несчастная родилась. счастье мне все равно не дано. Погоди малость. Аркадий ладонью прикрыл Машкины губы и стал прислушиваться. За стеной бани хрустнуло стекло, которым мать Катерина по весне закрывает всходы огурцов, а к осени стеклышки стопочкой складывает в уголок у бани. Было слышно, как стекло раскатилось, и на него опять ступили неосторожной ногой. — Парни пришли в окошко подглядывать, — прошептала Машка и сладко вздохнула, сознавая свою защищенность и теснее прижимаясь к Аркадию. «Нет, тут не ради баловства ошивается кто-то», — подумал Аркадий, задул огонек коптилки и выглянул в окно. По его встревоженным движениям Машка поняла, что на улице происходит что-то необычное, и в тот же миг услышала топот тяжелых сапог. Аркадий в привычном месте у каменки схватил кованую кочергу и выскочил из бани. Над конюшней стоял стол огня, — и ветер гнул, ронял его в сторону дома. Вдоль освещенной изгороди, к реке, убегал согнувшийся человек, и Аркадий догадался, что это был Ванюшка-волк. «И забью в кровь!» Как давно задуманное мысленно высказал себе Аркадий, и с хищной, умножающей силой определенностью, прыжками стал догонять Ванюшку. День был не субботний, и Ванюшка не мог предполагать, что в бане кто-то есть, и вот, слыша за собой близкую погоню и понимая, что не успеет добежать до обрыва, упал духом, метнулся к огороду Якова Умного и стал с сапным пыхтением карабкаться по приставленным к тыну баранам, который тут же и оттолкнул, опрокинул на землю. Но спрыгнуть на другую сторону тына не успел. Подоспевший Аркадий зацепил его за что-то клюкой и дернул низу. Вонюшка, обламывая гнилой и хрупкий вершинник тына, грохнулся на ржавые зубья бараны и, видимо, хотел закричать, но из горла его вырвался только мертвый мык, да захлюпала кровь, хлынувшая с мокрым свистом. Аркадий обомлел. От жуткой неожиданности сунулся к вонюшке, чтобы чем-то пособить ему, но тот уже ни в чем не нуждался. Мать Катерина успела выгнать из горящего хлеба лошадей и коров, а овцы, свиньи, молодняк, куры и сосунок же ребенок, забившийся в ясли, сгорели. Порывистый ветер вздымал пожар, и старые постройки пылали, как порох. Галки или горящие головни так и летали в раскаленном воздухе. Прибежавший с огородов Аркадий на диво народу вытащил из горящего дома одно единственное — пуховую перину в красной засаленной наволочке. «Не в уме, мужик!» — вздыхали бабы. «Чисто рехнулся! Добро горит, а он тащит постланку!» А в самом деле перина для оглоблены имела особую цену. В ней хранились пересыпанные нюхательным табаком пушнина, которую он выменил на хлеб у татар и которую не сумел увести в город, и в старом материном чулке накопленные деньжата. К полуночи от подворья оглобленных осталась одна только баня, стоявшая на отшибе посреди огорода. Сгорела тлахи барка Якова Умнова, и на этом пожар унялся потому что в подветренную сторону больше не было никаких строений до самого Крутояра. Этой ночью в щели ставней, закрывавших сельсоветские окна, до утра сквозил свет. В кабинете сидел заготовитель Мошкин и выслушивал доклады милиционера Егодина, следователя Жигальникова, самого Якова Назарыча. Перед утром он, встрепанный, уставший от бессонницы и постоянного возбуждения вдруг почувствовал, что село Устойное давно вынашивает в своей сытой и замкнутой тишине грозные неотвратимые события, которые с минуты на минуту могут разразиться жестокой бессмыслицей. А что это такое? Пожар у Оглоблена? Смерть батрака Ванюшки Волка? И что теперь на очереди? чья рука направляет все эти события? У Мошкина возникало много вопросов, вызванных тревожной жизнью села. Он все их связывал с хлебозавготовками, которые продвигались с большим трудом. Мошкин спиной и затылком чувствовал в стуке и скрипе ветра за ставнями окон зловещее выжидание. Его особенно теперь угнетало сознание того, что он самый последний из окружавших его людей понял приближение большой беды, которую определенно предвидел что-то потерявший и потому совсем поглупевший председатель Умнов. Неминуемую развязку, конечно, предвидел и умеренный, и сдержанный в суждениях следователь Жигальников, молчаливый и спокойный от избытка молодой силы милиционер егодин Беду предвидела даже секретарша Строкова. Оттого, вероятно, она и держится так дерзко, и не желает признавать ни власти, ни авторитета его уполномоченного Мошкина. Не находя толкового объяснения происходящему и ожидаемому, он преувеличивал опасность событий и хотел решительными мерами восстановить спокойствие. Когда были составлены акты о пожаре и смерти вонюшки волка, Мошкин познакомился с ними и остался недоволен. Сердито укорил Жигальникова, Егодина и Умного Нету у вас, товарищи, политического острого чутья. В селе действует опасная рука. Она зажимает хлеб, мутит народную жизнь, то поджог, то убийство, то ночные обозы. Все эти беспорядки уводят нас в сторону, а святая наша первейшая заповедь План по хлебу стоит и не с места. Надо с корнем выдернуть больные зубы. Взять перво-наперво саботажников. Так. Пожары и смертя разные у нас, и до этого бывали, товарищ Мошкин. Напомнил было председатель Умнов, но заготовитель взметнулся, пыхнул глазами. Я не ошибаюсь, товарищ Умнов. Вы глухи всесторонние а я чувствую, как рука тянется и к нашему горлу. Здесь все взаимосвязано. — Да нет же, товарищ Мошкин, — опять возразил Умнов и от волнения лизнул подрез усов. — Я так же думал сперва. А на самом деле нету ничего этого. Нету. Мошкину крайне не понравилось возражение Умнова, а его красный язык и усы, вызывали у заготовителя омерзение, и он едва удержался от резких слов. «Бросьте, товарищ умно лизац. «Да, вот именно, бросьте лизаться с подкулачниками! Вы боитесь их!» «Я этому делу могу дать правильную оценку и конец разговору!» Потом Мошкин распорядился организовать охрану сельского совета, и, оставшись один стал писать донесение в округ. Нахожу необходимым донести. Село Устойное всегда обогащалось с сыпкой хлеба для ирбитской ярмарки. Хлебных воротил революция ликвидировала, но отпрыски живы и сильны. Хлеба в селе завалы, но успехов в заготовках мало, так как все село подмято кулацким сапогом, а явные факты носят дух саботажа, и подстрекательство со стороны классовых выродков. Так, при изъятии излишков у кулака Кадушкина были совершены нападения на товарища Мошкина и предсовета товарища Умного. В результате таких вредных действий товарищ Мошкин болел, но доверенного поста не оставил. Вызовы, предупреждения и штрафы мало действуют под влиянием вредной агитации». В селе сгорело два хозяйства. Убит Батрак, а кулак Кадушкин под тяжестью своей вины затонул в колодце. И даже есть факты от представителей бедноты, что показывают они себя без понимания уровня поставленных задач. В селе не сегодня-завтра может назреть враждебная вылазка. Примерка к тому делу в селе уже имело место зимой. Предлагаю. Арестовать с препровождением вокруг кулацкого сына Кадушкина Харитона Федотыча и подкулачника Оглоблена Аркадия, где найден убитый батрак. Тот и другой саботируют хлебозаготовки и замечены на вредных высказываниях. Спешно разбазаривают свое зажиточное хозяйство братья Окладниковы, и таким примером ведут других к хозяйственному урону. Настаиваю взять под арест братьев Окладниковых, Парфена и Пармена с доставкой в округ. Оба они не выполнили полного наложения хлебозаготовительной компании. Положение в селе напряженное, однако заверяю, что план хлебных поставок выполним. Председатель комиссии содействия по хлебу Мошкин. Яков Умнов и мать его Кириллиха переселились жить в пустовавший прируб народного дома, где при прежнем хозяине жил поповский кучер. Зная о том, что председатель Умнов устроился с жильем, Мошкин нарядил его в округ с секретным письмом. Мошкин был тверд, спокоен, и смуглая кожа на его лице дышала сдержанным, но ровным румянцем. Накануне заготовитель спал мало — Однако проснулся хорошо отдохнувшим и свежим. Он поел творогу, яиц, выпил два стакана горячего молока и сытый, согретый едой, бодрый пришел в совет. Умного он встретил у порога, оживленным повествованием. Вот глядишь иногда и видишь, смостачил кто-то за пруду, и держит она высокую воду. И чтобы дать ход воде Совсем не надо разрывать всю плотину. — Ни к чему? — Да. — А возьми да три-четыре кола из запруды выдерни, а остальное вода сама понесет. Умнов был утомлен, потому что и вчера, и сегодня бился над дымоходами в давно нетопленной печке. Глаза у него шало горели, усы обвисли и сделались серыми. — Вы это к чему, товарищ Мошкин? О запруде, о кольях? Не забегай. — Вот повезешь письмо в округ. Передашь в руки самому товарищу Сидору Амосычу Баландину, председателю окрика. Передай и слово в слово перескажи мою притчу о запруде. Сидор Амосыч прочтет письмо, присовокупит к нему мои слова и обрисует для себя всю нашу обстановочку с ясным выходом. Вот так. Я, товарищ Мошкин, понял вашу притчу и скажу прямо товарищу Баландину, что вы, Мошкин, крутые колено гнете. Уверяю вас, мужики постоят за хлеб и сдадут. Тем более на за хлеб сулят сицу и сахару мошкин заявление умного принял за обычную трусость и не придал ему никакого значения а самого умного похлопал по тугому кожаному плечу не теряй ка время ступай да смелей берись и парень ты правильный да огонька мало эх возьмусь я за тебя я тебе угольков подсыплю уступай ну, ступай мошкин сел за стол Еще рукою подозвал к себе в чем-то нерешительного и замявшегося у порога председателя для большего веса заговорил шепотом, хотя слышать их никто не мог. — Письмо везешь, важное. Возьми наган, да и вообще помалкивай, с чем едешь. Вокруг и вокруг. Мало ли. Боже упаси, ежели не сохранишь, али что другое прочее. — За себя? Бедулева оставь. И пусть все время будет в совете. Тоже не поседа, все на крыле бы держался. Выдвиженец. Отпустив умного, Мошкин причесался, продул свою изряженную расческу и поиграл ею по ногтям. Стал ждать прихода Егодина, Жигальникова, Егора Бедулева. Он был в приподнятом настроении, потому что, по его убеждению, нашел правильное решение вроде бы совсем неразрешимой задачи. Напуганные арестом влиятельных хозяев, мужики без понуканий повезут хлеб. Не удержишь потом, когда поймут, что уговоры кончены. — Эх ты, путаная крестьянская душонка! — удовлетворенно итожил свои мысли заготовитель Мошкин. А Яков Назарыч забежал в свое несогретое еще жилье, напугал и без того одичавшую и обгоревшую на пожаре кошку, побрился и сел в двухколесную таратайку, запряженную и поданную дедом Филином, который напоследок ласковой рукой выбрал попавшую под хомут гриву молодого конька и, передавая вожжи в руки умного, предупредил. «Гляди, Назарыч, конь, извитье, шалый!» Прошлого году в Миткиных лужках его медведь совсем было обратал. Пугливый лишак. Но Яков Назарович был занят своими мыслями и слов конюха почти не слышал. Вскинул вожжи, и жеребец крупно пошел по дороге, с пружинищей силой ударяя в грязь тяжелым кованым копытом. При выезде из села остановился у дома Бедулевых. Сам Егор, В красной распущенной рубахе с ремнем в руках ходил по двору и ругался. На коньке конюшни, тоже в красной и тоже распоясанной рубахе, сидел босоногий малец и щербато шепелявил. «Шавелка!» «Чего воюешь?» — спросил умнов, в расхлябанные ворота, нисходя с таротайки. «Тебе вот жизнь, умирать не надо. Одна голова!» Не бедна, а и бедна ты одна. А у меня напорола косяк утроба бездонная. Старший холера-совелка, который начисто от рук отбился, ни в чем не пособит. Одна забота, клуб да клуб. Вот найду, а уж найду. А ты куда? Уполномоченный распорядился, чтобы ты сел на мое место. Иди сейчас же. А я в округ. Дела, конечно а то что ж еще может задержусь егор сдвинул свою тонкую телячью шапку на затылок погладил светлую растительность у рта прикрыл улыбку ты давай и задержись для дела мы тут знамо все как быть надо егор не дождался когда отъедет Умнов, побежал во двор выкрикивая фроська сапоги мне помой Дорога была неудобная. Снег почти сошел, но неглубоко протаявшая земля еще плохо брала влагу. Колея была сплошь залита грязной жижей, а в низинах стояли широкие лужи. Зато на припеках колеса Таратайки, казалось, отдыхали, катились бесшумно по пригретой и уже мягкой земле. В легкой тени березовых колков было сыро и прохладно. Лежал грязный снег, и лошадь проступала его насквозь, разбрызгивая по сторонам. Яков Назарыч опустил вожжи, чтоб лошадь сама искала дорогу, и в думах не замечал ничего вокруг. Солнце глядело весело, в теплых, застойных укромах на колени Якова садились и дремали крупные золотистые мухи. Кругом было тихо, и вдруг в спокойном величии широкого весеннего дня Он твердо сказал себе, что переменит свою жизнь и вернется в село иным человеком, с которым Любава Кадушкина станет говорить без превосходства и насмешки, а открыто и доверчиво. — Да, но Наган, — вспомнил он, — Наган, Наган, да черт с ним, с Наганом, не расстреляют же. Ну, с кем беда не живет, потерял и потерял. Повинную голову меч не сечет, и пусть посадят, стану работать. Вот растеребим запасливых мужиков. Самим придется кормить и себя, и город. Советская власть всех приставит к делу. Только сделать это надо не руками Мошкина, а примером работящих зимогоров, оглоблина, Машки, Титушка. Яков Назарыч совсем успокоился и не сразу заметил, как в кустах слева от дороги словно кто-то перебежал и притаился. Яков сперва не поверил этому, но почуяла и лошадь неладная, вскинула голову и начала прядать настороженными ушами. Яков с дна таратайки подвинул под руку топор и стал глядеть на кусты. Когда поравнялся с приметным местом, то увидел в вольшанике мерлушковую шапку. — Оно вылазь! — крикнул Умнов. — Вылазь, говорю, а то всажу пулю! Из зарослей на дорогу вылез совелка Бедулев в грязных сапогах, стеганой куртке, красной с перепугу. Он с виноватым видом не глядел на председателя и не подошел близко. За спиной у него на веревочных лямках висел мешок из прочного белого холста. — Что ты здесь делаешь? Еще не поборов о робелости, а потому сердито спросил Умнов и вдруг рявкнул. — Кто подослал? Последний вопрос у Якова Назарыча возник как-то сам по себе и сразу встревожил его. — Выслеживать, — подослан, — не иначе. — Именно выслеживать. — Кто его послал? Кто сказал, что я должен ехать в город? Кто еще с тобой? Кто, спрашиваю, послал? Яков Назарыч торопливо сыпал вопросами, оглядывался по сторонам, и Савелка понял, что председатель подозревает его в чем-то серьезном. Застрелю, как кулацкого прихвостня! Умнов настолько поверил в свою догадку и так растерялся, что истинно лапнул себя за пустой карман кожанки. — Застрелю, пащенок! — Да ты, дядя Яков! Савелка задохнулся и чуть не плакал от радости, что нету за ним той вины, о которой говорит председатель. — Что это выдумал, дядя Яков? Умнов, порадостно наслезившимся и просиявшим глазам, Савелка понял, что напрасно испугал и себя, и парня своими подозрениями. — Да скажешь ты, наконец-то! — Скажу, дядя Яков. — Ничего не сказать. В город пошел. — Зачем? — Да вот пошел. — Совсем, дядя Яков. — вовсе? Как совсем? — Да так. Жить буду у крестной. Ну, если ты на самом деле в город, садись. Ну, садись, садись. Веселее вдвоем. Сними мешок-то, да в ноги его. Вот так. Что у тебя в нем? — Еда. Бельишк, Да мама крестной шерсть послала. Савелка сел в Таратайку рядом с Яковом Назарычем, и они тронулись дальше. Вроде и разговора такого не слышал, чтобы тебе в городе жить. С весны вот работы колхозные развернем, а ты убегаешь. Да уж так вышло, дядя Яков. Из-за чего с отцом-то разругался? А ты как узнал, дядя Яков? Я все, Савелка, знаю, поэтому ты не таись. Да тядька каждым куском стал попрекать. Потому что мало помогаешь отцу. Большой ведь. Конечно, нас, едаков у него много, а он один. Вот мы и сговорились с мамкой. Таратайку сильно качнула на ухабе, мешок Савелки подбросила и плотнее уложила в угол, а в глаза Якову Назарычу бросились буквы на мешке, застиранные, но достаточно видные бр и «ок». «Савелка, а ты знаешь, что нынче обворовали хлебную яму у братанов-окладниковых?» Савелка замялся, поглядел на мешок. И побледнел, увидев чернильные буквы, которые вроде бы исчезли при стирке. — Ты ведь, — Савелка обнаружил эту яму. — Вот и расскажи, что да как. — Хотя я и без того знаю. Да вот еще раз проверю твою честность. — Нашел и сказал тядьке. — Разве он не говорил тебе? — А я-то думал. — Да ты говори, говори. — А что еще-то, дядя ешь? Тядька ночью привез мешки, а мне сказал, — Вякнешь, де словечко, свиным ножиком по горлу дерну, во сне. Ты его, дядя Яша, знаешь, лютый он, чикнет, и в жизнь наплевать. — Так ведь это когда было, совелк? А теперь-то вы из-за чего поссорились? — На что он все одно и одно? — Ешь мой хлеб, да ешь мой хлеб! Эй, сказал ему, — Ем, да не твой, а кулацкий. Он с топором на меня. Не мамка, может, зарубил бы. Ночевал я у матки Кукуя, а мамка собрала мне мешок и проводила. Наревелись с ней на верхнем увале. — Как все-таки, навсегда ведь? Савелка потупился. — Да. — Варнак ты, Савелка. — Ай, варнак. Отцовского слова не стерпел. Мамка подсказала, ей тоже обидно, он и ее оговаривает на каждом живке. И тятька, и мамка — оба хороши. Может, и правильно, что наладился в город. Свою жизнь начнешь, другим человеком станешь. Все это — совелка от нищеты. Покончим вот с ней, другая жизнь пойдет. Яков Назарович надолго умолк, думая о том, что обязательно поговорит с Баландиным прямо и откровенно. Вся жизнь пошла узелок на узелке. Не в раз разберешься, кто прав, кто виноват. А Мошкин знает одно — брать через колено. Гнет, не паривши, сломав, не тужит. Да и вообще скажу, не годен я к руководству по причине своей темноты безграмотной и потери оружия само собой. Наган, черт с ней, с железкой, души людские топчем, детей втянули. Вот об таком деле, товарищ Баландин, надо бить в набат. Все переживем и голод, и разорение, и пожары, и недороды. Только не озлобить бы ребячей памяти, чтобы жевали они досыта хлеб из доброй и согласной руки. Яков Назарыч знал, что ему не высказаться перед Баландиным с такой ясностью, не хватит ни смелости, ни слов, но о том, что он утерял наган и не может больше быть председателем, он выскажется определенно. Укрепившись в своем решении, он почувствовал прилив бодрости, будто отдалел брод в незнаемой реке. Для него все еще было впереди, но ему уже стало легко и свободно, потому что он увидел выход из своего трудного положения. Во двор дома крестьянина въехали ночью, Савелка убежал к крестной, а Умнов за неимением мест улегся в коридоре на деревянном прокеросиненном от клопов диване, обняв внутренний карман, где лежало письмо Мошкина. Всю ночь хлопали двери, а какой-то мужик напустил в коридор холоду, занося с вазов и вынося обратно стылые скотские кожи. Потом пришла поломойка и начала с просонок сердито елозить по полу лысой шваброй и грохть ведрами. Утром Яков Назарыч чуть свет ушел в исполком, и рано явившийся на работу председатель окрика Баландин принял его тут же из того противоречивого, что было написано в письме и что рассказал сам Умнов, Баландин не сумел сделать никакого определенного вывода о положении в Устойном, но понял одно, что Мошкин зарвался и что интересы дела подсказывают Предрику самому наведаться в хлебный угол, как называли в округе Устойное. За утерю личного оружия, Умного прямо в исполкоме взяли под стражу. В его таратайке из орбита в Устойное выехали два милиционера, а через два дня их подобрали на Мурзе кумаринские мужики, ехавшие в орбит с хлебом.